Как близнецы оказались в Лас-Вегасе, не мог понять ни Чен, ни его люди. Проверка через базы данных аэропорта и финансовых операторов подтвердила донесение о том, что близнецы живы. Это был неприятный сюрприз. Решаемый, но неприятный. Чен не привык, что цель намеренно или случайно уходит из-под удара. «Чен, я не понимаю, как это произошло». «Спокойно, Сильвер. Это не твоя вина». Зачистку отвечают другие люди. Прямой канал с Сильвером случался крайне редко. Только когда операция действительно грозила опасность. Однако сейчас Чен не склонен был разделять беспокойство агента. А Сильверу не нравилось спокойствие босса. «Чен, они очень умные, а мы уже допустили одну промашку. Надо действовать осторожнее». «Сосредоточься на текущих задачах». «Мне нужно, чтобы из закрытых баз центра исчезла вся информация по эксперименту». Чем ты меня слышишь?» «Они наверняка уже знают, что вся лаборатория кормит рыб и попытаются скрыться. Может, мне лично разобраться с этим, пока они мне доверяют?» «Сильвер, не надо меня раздражать. Я прекрасно знаю, что делать. Конец связи». «Конечно, братья могут оказаться умнее, чем кажутся на первый взгляд. Требуется их обездвижить, чтобы не рыпались» пока за ними не приедет специальный человек».